Глава восьмая «Мстители Родины все еще медлят» Грей. Предостережение разведчика было своевременно. Пока происходила описанная нами борьба, ни человеческий голос, ни шум шагов не нарушали однообразного гула водопада. Гуроны с таким напряжением следили за исходом схватки, что казалось не могли сойти с места. Быстрые движения сражающихся мешали им стрелять во врагов, потому что их выстрелы могли оказаться гибельными и для друзей. Но когда все окончилось, поднялся свирепый вой, и один за другим стали вспыхивать ружейные выстрелы, посылая свинцовых вестниц целыми залпами, как будто нападающие изливали злобу на бесчувственные скалы. Ружье Чингачгука отвечало им неторопливым, но метким огнем. Старший магиканин с бесстрастной твердостью не покидал своего поста в продолжении всей предыдущей сцены. Только когда победный клич Ункаса долетел до его слуха, отец ответил молодому человеку радостным восклицанием. Но тотчас же снова замер. И теперь лишь его выстрелы доказывали, что он с непоколебимым усердием охраняет свой пост. Так с быстротой мысли пролетело много минут. Нападающие стреляли то залпами, то в рассыпную. И хотя окружающие скалы, деревья и кусты были все изрешечены пулями, до сих пор единственным пострадавшим из всего маленького отряда был бедный Давид. Так надежно оказалось убежище осажденных. «Пусть жгут свой порох!» Спокойно сказал соколиный глаз, слушая, как свистят пули, пролетая мимо скалы, за которой он скрывался в безопасности. «Тем лучше. Когда дело окончится, мы подберем пули. И, думаю, забава надоест этим бесам раньше, чем камни попросят у них пощады. Ункас, мальчик, ты даром тратишь порох и засыпаешь его слишком много. Ружье отдает, и пуля летит плохо». «Я говорил тебе, целься в этого злодея так, чтобы угодить ему под белую черту, ну а твоя пуля попала на два дюйма выше. Жизнь у мингов запрятана глубоко, а опыт учит нас быстро расправляться со змеями». Спокойная улыбка осветила черты молодого магиканина, обнаружив его знание английского языка. Однако Ункас ничего не ответил. «Напрасно вы упрекаете Ункаса в недостатке искусства», произнес Дункан. «Он спас мне жизнь самым разумным, отважным способом. Теперь я его друг навеки и никогда не забуду, чем ему обязан». Ункас приподнялся и протянул Хейварду руку. В момент этого дружеского рукопожатия молодые люди, понимающие, взглянули друг на друга. И Дункан позабыл и про характер, и про общественное положение своего дикого товарища. Тем временем Соколиный Глаз, который спокойно и доброжелательно смотрел на это проявление юношеских чувств, сказал, «В пустынях и лесах друзья часто оказывают друг другу такие услуги, и мне случалось выручать Ункаса из беды, и я отлично помню, что он пять раз заслонял меня от смерти». «Три раза при столкновении с мингами, раз при переправе через Хорикен, и...» «Эта пуля была пущена лучше остальных!» — вскрикнул Дункан и невольно отшатнулся от скалы, в которую попал выстрел. Соколиный глаз поднял сплющившуюся пулю, покачал головой и сказал, «Свинец, падающий на излете, никогда не расплющивается». Это могло случиться, если пуля свалилась с облаков. Ункас поднял ружье, и глаза всех остальных устремились вверх. Загадка мгновенно открылась. На правом берегу реки поднимался могучий дуб. Дерево это так наклонилось вперед, что его верхние ветви нависли над рекой. Посреди листвы, едва прикрывавший узловатые ветви старого дуба, приютился гурон, Он то прятался за ствол, то выглядывал из-за ветвей, желая увериться, попал ли в цель его выстрел. «Эти бесы готовы забраться на самое небо, чтобы только погубить нас», — сказал разведчик. «Держи его под прицелом, мальчик, пока я заряжу свой оленебой. Потом мы сразу выстрелим в дерево с обеих сторон». Ункас дожидался сигнала разведчика. Наконец, вспыхнули два выстрела. Кора и листья дуба полетели в воздух, и ветер разнес их в разные стороны. Дикарь ответил своим врагам только насмешливым хохотом и послал новую пулю, которая сбила шляпу с головы соколиного глаза. И снова из лесных чащ вырвался дикий свирепый крик, и свинцовый град засвистел над головами осажденных. Казалось, будто дикари хотели заставить своих врагов не двигаться с места, чтобы облегчить прицел воину, взобравшемуся на высокий дуб. «Нужно защищаться от пуль», — сказал разведчик. «Ункас, позови-ка отца. Нам нужны все ружья, чтобы справиться с хитрым чертом и выбить его из гнезда». Прозвучал сигнал. И не успел Соколиный Глаз зарядить свое ружье, как Чингачгук был уже рядом. Когда Ункас показал опытному воину положение, занятое противником, с губ старого магиканина сорвалось только обычное восклицание «Ух!». Больше он ничем не выразил ни своего удивления, ни тревоги. Соколиный глаз и магикани несколько секунд оживленно совещались на доловарском наречии, а потом каждый из них спокойно занял свое место, готовясь выполнить намеченный план. С тех пор, как осажденные заметили воина, скрывавшегося среди ветвей, его выстрелы стали беспорядочны, потому что едва он показывался из-под прикрытия, ружья врагов грозили ему. Все же его пули иногда долетали до них. Мундир Хейварда был пробит в нескольких местах. На одном рукаве его показалась кровь, выступившая из легкой раны. Наконец, ободренный терпеливым ожиданием врагов, Гурон попытался прицелиться получше. Быстрые взгляды Чадгачгука и Ункаса тотчас же уловили его намерение. Сквозь скудную листву в нескольких дюймах от ствола дуба мелькнули ноги дикаря, и ружья магикан мгновенно выстрелили. Гурон присел на раненую ногу, и все его тело показалось из-под прикрытия. С быстротой мысли Соколиный Глаз воспользовался этим и выстрелил из своего рокового оленебоя. Листья дуба заволновались, ружье Гурона упало с высоты, и после короткой напрасной борьбы тело дикаря закачалось в воздухе, хотя он все еще отчаянно цеплялся за обнаженный сук-дерево. «Во имя милосердия! Пустите в него пулю!» — воскликнул Дункан, с ужасом отводя взгляд от несчастного. «Не истрачу ни одной дробинки», — твердо произнес Соколиный глаз. «Он все равно погиб. А у нас нет лишнего пороха. Между тем бой с индейцами иногда длится по нескольку дней. Вопрос идет о том, сохранят ли они свои скальпы или уцелеют наши». Никто не мог возражать против такого сурового и непоколебимого решения. Крики в лесу смолкли, выстрелы ослабли. Взгляды друзей и врагов не отрывались от несчастного, висевшего между небом и землей. Ветер раскачивал его тело, и хотя из уст погибающего не вырывалось ни стонов, ни ропота, он по временам мрачно оглядывался на своих противников, и тогда, несмотря на расстояние, они читали в его чертах лица муку отчаяния. Три раза разведчик поднимал свое ружье. Три раза осторожность останавливала его, и длинное дуло прославленного оленебоя медленно опускалось. Наконец, одна рука Агурона разжалась и, обессилев, повисла вдоль тела. Отчаянно, но бесплотно пытался он снова овладеть веткой. Рука судорожно схватила пустоту. Молния не была быстрее выстрела соколиного глаза. Труп дикаря дрогнул, и точно свинцовый упал в пенящиеся волны реки.